Глава 33. Вместе. Сквозь нескончаемую вьюгу автомобиль двигался в сторону поселка. Снежинки кружились в свете фар, словно дамы на новогоднем балу. Макар пытался упорядочить свои мысли и настроиться на встречу с Симой. Его все еще потряхивало, а в голове странным образом перекликались фразы и картинки из прошлого и настоящего, которые никак не желали складываться в понятную схему. Это мешало сосредоточиться, поэтому Чердынцев настроил дорожное радио и тут же попал на веселый речитатив ведущего. Ну что же, кто быстрее всех ответит на вопрос? Сколько существует признаков любви? Кто дозвонится и назовет первый? «Если ответ будет правильный, то я сразу же поставлю песню, которая заняла третье место в рейтинге нашего музыкального чата». Макар улыбнулся и произнес. «Забота. Когда тебя любят, о тебе заботятся. А еще доверие, уважение, близость». Он медленно выдохнул, ощутив, как застучало в висках. «Умерь свой пыл, Макарка!» Помни об уважении и доверии. Вот блин, Жорка бы меня на смех поднял. Он не расслышал, что отвечали собеседники ведущего, а когда заиграла уже наевшая оскомину популярная песенка, просто выключил радио, потому что свою волну он уже поймал. Оставалось только удержаться на ней и не напортачить. Уж лучше выглядеть идиотом, чем напугать Симу и Илью своим рвением обозначить место рядом с ними. Объясняй потом мальчику, с чего это вдруг незнакомый мужик вцепился в его мать, словно голодный майский клещ. Свет немногочисленных электрических фонарей едва различался в заснеженных сумерках. Ощущая, как громко забилось сердце и вспотели ладони, Макар въехал в Кураево. Он попытался пробраться как можно ближе к той части поселка, где стояла старая дача. Но даже его кроссоверу было не по силам преодолеть глубокие сугробы. Остановив машину, Чердынцев огляделся и узнал видневшийся среди сосен дом. Окна его были темны, как, впрочем, и во всех домах на улице. До дачи оставалось метров сто, и Макар был решительно настроен преодолеть дорогу как можно скорее. Он стал доставать пакеты из багажника, из заднего сидения, но скоро понял – что даже если возьмет упаковку с тортом в зубы, то все равно будет не в состоянии объять необъятное и впихнуть невпихуемое. То, что так хорошо укладывалось в магазинную тележку, никак не хотело умещаться в его крепких руках. К тому же один из пакетов лопнул, и содержимое его плюхнулось в снег. Несколько рыжих апельсинов тут же утонули в белом снежном крошеве. «Да елки-палки!» – взвал Чердынцев – Возвращаться к машине по второму кругу не хотелось. Хотелось оказаться внутри дома и закрыть накрепко дверь, тем самым отгородившись с Симой и Илюшей от всего мира. Хотелось согреть руки у печи, чтобы затем обнять сына, вдохнуть запах его волос и услышать голос Серафимы, когда она с робкой улыбкой скажет ему. «Макар, это ты?» Сдрогнув, Чердынцев уронил только что поднятый апельсин и обернулся. Я услышала шум машины и увидела свет из окна. Сразу подумала, что это ты. Не знаю, почему. Сима стискивала у подбородка края капюшона и смотрела на Макара из темноты. В свете фар глаза ее блестели, будто звезды на ночном небе. Это я. Растерялся Чердынцев и протянул руку. А где Илья? Он в окно смотрит. У нас такое правило. Девушка сделала робкий шаг и ухватилась за ладонь Макара. «Я же сказал, чтобы вы сидели тихо и не высовывались», – буркнул Чердынцев. «Почему ты не слушаешь? Что тебе говорят?» Сима внимательно посмотрела на него. От растаявших снежинок лицо ее чуть поблескивало. «Я подумала, что ты не приедешь». «Что за глупости?» – произнес Макар вдруг осипшим голосом. «Прости». Сима смешно сморщила нос, но глаза ее были полны страха. Макар крепко сжал ее руку. И притянул к себе. «Я же сказал, что приеду. Никогда не сомневайся во мне, поняла?» Дождавшись ее кивка, Чердынцев схватил медведя и сунул ей в руки. «Ой, какой славный!» – выдохнула Серафима и прижала игрушку к себе. Чердынцев смущенно пожал плечами. «Это подарок!» Заметив ее удивленный взгляд, Макар уточнил. «Для Ильи». «Спасибо!» – прошептала Сима. «Уверена, ему понравится, только вряд ли он так быстро изменит своему любимому Ворчуну». «Ворчуну?» – не понял Чердынцев, вручая ей коробку с тортом. «У него есть любимая игрушка – гном. Ты знаешь, я когда маленькая была, тоже его очень любила, а потом мама умерла, и я очень плакала. Но с ним успокаивалась, понимаешь?» И Сима вдруг замолчала и отвела глаза. Я ерунду какую-то говорю. Извини. Макар покачал головой. Я хочу знать о тебе все. И об Илье. А ворчун он... Чердынцев нахмурился, вспомнив разорванную игрушку. Давай попробуем утащить все это в дом. Хорошо? Он спохватился и кивнул на пакеты вокруг. Это что? Потрясенно спросила Сима. Ну, ужин, ответил Макар. Ты привыкай, я ем много. В том смысле, что... Я поняла, — улыбнулась Сима. — И готовить умею. Консоме? Правда, у меня не очень получается, как оказалось. — Консоме? — озадаченно произнес Макар. — Не пугай меня. Все, пошли скорее. Ненавижу, когда дети одни. Сима вздрогнула от его слов и, развернувшись, торопливо зашагала к дому. Чердынцев скрипнул зубами. — «Какой же я все-таки осел!» «По самому больному проехался на тракторе!» Заперев автомобиль, он схватил покупки и рысцой направился следом. Очень скоро поравнялся с девушкой, а когда они оказались у дверей, вновь почувствовал сильнейшее волнение. «Ты сказала ему о том, что я...» «Пока нет», — на одном дыхании ответила Сима. «Мне кажется, это должно произойти как-то постепенно». — Естественно. — Ну да, — согласился Макар. — Если честно, я пока не представляю, как это будет. Со мной такое впервые. Сима подняла голову, и Чердынцев утонул в ее взгляде. В нем было все. И радость, и благодарность, и надежда. А еще капля недоверия. Что ж, пожалуй, это было вполне объяснимо. Ему еще придется доказывать, что он уже определился со своим выбором. Открыв дверь, они оказались в темноте, но уже через секунду послышался голос Илюши. «Мама, это ты?» «Это мы, солнышко!» «Он не боится оставаться один?» Макар нащупал выключатель и пощелкал им, но свет не зажегся. «Наверное, лампочки перегорели», – шепнула Сима и тут же вздохнула. «Боится, конечно, а я плохая мать». «Никогда не говори так, поняла?» шикнул на нее Макар. «Сейчас что-нибудь придумаем. На втором этаже свет есть?» Я не проверяла, боялась, что кто-нибудь увидит. Чердынцев по памяти пошел к лестнице, но тут в ноги ему что-то метнулось. Следом раздался рык, и Макар понял, что это щенок. «Тихо, тихо, свои!» Он присел и, нащупав мохнатую голову, погладил собаку между ушами. Раздался детский смех. «Я тебя вижу!» заявил Илья. «А у меня глаза еще не привыкли, а то бы я тебя тоже увидел!» хмыкнул Макар. «Где же эта лестница? Кажется, я совсем потерялся!» «Ну вот же она! Это чихун убежал, а я здесь стою!» Макар уже видел мальчика, но все еще делал вид, что блуждает в потемках. Выставив руки вперед, он медленно приближался к нему. «Ничего не вижу!» «Сима!» «Ты видишь что-нибудь?» «Нет», – отозвалась Серафима, – «я тоже ничегошеньки не вижу». «А я вижу и тебя, и маму, и чихуна тоже», – запрыгал Илья. «Ты, наверное, волшебный мальчик и можешь видеть в темноте?» «Да», – воскликнул Илья. «Может быть, ты мне поможешь?» Чердынцев остановился, сердце гулко билось в груди, а спина взмокла от охвативших его чувств когда маленькая теплая рука ухватила его за пальцы, глаза Макара обожгло горячей влагой. «Пойдем», – сказал Илья, – «только надо осторожно, потому что чехун тоже идет с нами». К радости Макара лампочка на втором этаже оказалась живой. В окно спальни падал рассеянный свет от фонаря, так что выкрутить ее оказалось проще простого. Илюша стоял, прижавшись щекой к дверному проему, И наблюдал за тем, как Макар балансирует на табуретке. «Да будет свет!» – сказал электрик. Чердынцев подмигнул мальчику. «А я тоже так могу!» Совсем как Сима наморщил нос Илюша. «Не-не!» – пошатнулся и едва не упал Чердынцев. «Ты сначала подрасти, а потом я тебя научу. Я, кстати, много чего умею. Кирпич класть, например». «Куда класть?» – округлил глаза Илюша. «На другой кирпич», – рассмеялся Макар. «Как думаешь, мы с тобой сможем дом построить?» «Целый дом?» «Да, целый дом, а рядом сад, чтобы мама там цветы сажала». Илюша задумался, а когда Макар спрыгнул с табурета, заторопился вниз. «Мама, мы дом будем строить, а ты в саду будешь жить с цветами». «Я согласна, милый, лишь бы вместе». Лицо Макара озарила улыбка, а ведь он прав, им нужен дом и сад.